Рамира Санчес Мартинес, Реал Мадрид, издательство АСТ, Москва. Вместе с солнцем поднимутся флаги и снова зазвучат аплодисменты. С трибуны раздастся единственный призыв. Вперед, несравненный, волшебный Реал. В футбольном матче все усложняется присутствием другой команды. Жан-Поль, Сартер. Французский философ Предисловие Представляясь, люди обычно рассказывают о себе все самое лучшее, ведь известно, что шанс произвести первое впечатление выпадает один раз, поэтому его нужно использовать с максимальной отдачей. Начнем с того, что Реал Мадрид признан Международной Федерацией Футбола, ФИФА, Лучшим футбольным клубом 20 века. А совсем недавно журнал Forbes назвал «Реал» самым дорогим футбольным клубом мира, общая стоимость которого превышает 6,5 миллиардов долларов. «Реал» — один из самых титулованных футбольных клубов мира, 15 раз выигравший Лигу чемпионов УЕФА. Национальных трофеев у клуба более 70, да и международных немало — Чуть больше 60, если считать вместе с кубком Сантьяго Бернабеу, напоминающим о многолетнем президенте славного клуба. И, что немаловажно, Реал никогда не покидал «Ла Лигу». Сноска. Высший испанский футбольный дивизион, также называемый «Премьера дивизион», или просто «Премьера». Ниже «Ла Лига» стоит «Сегунда», Затем идет первый дивизион, который на деле является третьим в испанской системе лиг. Далее следуют второй и третий дивизионы. Ниже третьего дивизиона находятся региональные дивизионы. Здесь и далее примечание переводчика. Ко всему сказанному хотелось бы добавить еще и титул «старейший испанский клуб», но он принадлежит гордости Андалусии. Клубу Рекреативо де Уэльва, который ведет свою историю с 1889 года. Первая сноска. Андалусия. Испанское автономное сообщество, состоящее из восьми провинций. Альмерии, Кадиса, Кордовы, Гранады, Уэльвы, Хаэна, Малаги и Севильи. Вторая сноска. Рекреативо де Уэльва. Реал Клаб Рекреатива де Уэльва. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Уэльва, основанный в 1889 году и являющийся старейшим футбольным клубом страны. В настоящее время выступает в премьера Федерасьон, третьем футбольном дивизионе в Испании. Зато Реал можно считать старейшим клубом Мадрида. У болельщиков сливочных много чантов сноска. Сливочные – одно из прозвищ игроков клуба «Реал Мадрид», данное за белый цвет основной клубной формы. Один из них вынесен в эпиграф, а самый эмоциональный завершает предисловие, короткое, как свисток арбитра при мелком фоле. В Испании – Реал, в Европе – Реал, во всем мире – Реал, Реал Мадрид – навсегда.